Глава девятнадцатая «Ваш заказ, ваша милость!» Смешливая кореглазая служанка поставила поднос на стол, споро выгружая многочисленные тарелки и мисочки. В центре выделялось огромное блюдо с зажаренным мясом. Снятые с открытого огня рубленые кусочки еще шипели от жара, разносился острый запах специй. Все горит, шкворчит и пылает. Рядом в корзинке пшеничные лепешки, свежие, ароматные, только что из печи. Отдельная глубокая миска до краев наполнена супом из оленьих почек. Среди вареных овощей островом возвышалась большая ложка сметаны. Настоящий, деревенской густой как тяжелая патока. Белую вершину венчает щепотка укропа. Деревянная кружка полна хмельным элям, с шапкой из густой пены, как полагается. Блины, слоеные по краям. Там же баранина и окорок с тушеной зайчатиной. Кровяные колбаски и фаршированный гусь. На отдельной доске горка нарезанных овощей Чуть дальше, но не так, чтобы далеко, у в шинселем и еще один с охлажденным морсом из лесных ягод. Козий сыр, пироги с требухой, хрустящие соты меда. Маринованные грибы, запеченные куропатки под кисло-сладким соусом. И еще настойка на кедровых орешках. Жареная, вертеле печень, свиные ребрышки, крова ароматного хлеба. Говяжий язык, замоченный в маринаде, приготовленный в открытой жаровне. Тушеные бобы в горшочке с зеленым луком и кусочками говядины. Грибной суп и хорошо пропеченная ягнятина с сельдереем. Что-нибудь еще? Теперь служанка смотрела на меня чуть испуганными глазами. Взгляд ее говорил, неужели все собрался сожрать? да Собрался, потому что два последних дня вообще ничего не ел, причем буквально. Только вода и немного разбавленного вина. Опасаясь задержек, не стал останавливаться и ехал на место встречи без остановок, за исключением коротких ночевок. «Нет, милая, пока все». Я кивнул девушке и бросил злобный взгляд на уставившихся на меня караванщиков. Хотя смотрели они в основном не на меня, а на заставленный едой стол. Дело происходило на открытой веранде позади трактира «Три кабана». Сидеть в душном зале не хотелось. Приказал разместить снаружи, где уже отдыхала компания из купеческого обоза. Когда мне начали таскать с кухни блюда, разговоры притихли. Торговцы с любопытством наблюдали за чередой тарелок, изредка поглядывая на дверь. Ожидали, что ко мне кто-нибудь присоединится. Но время шло, а я оставался один. Послышались приглушенные смешки. Лишь угрюмое выражение лица и наличие меча на бедре оградили от более скобрезных шуток купцы народ ушлый нутром почуяли что лучше не стоит начинать и отвалили правда о чем то иногда вполголоса переговаривали с хитрыми мордами поглядывая в сторону моего стола но не лезли за это им большое спасибо не хотелось убивать до обеда да и после если честно тоже как то особо не тянуло размахивать обнаженным клинком недалеко из Кто-нибудь из мальчишек может сходить и наловить рыбы. Обваленная в муке и зажаренная на сковороде, здешняя рыба чуда как хороша, — сказала служанка. Перед моими глазами встала рыбка с хрустящей золотистой корочкой. Было бы неплохо. И еще квасу давай. Сразу пару кувшинов. Я кинул еще одну серебряную монетку для рыбаков. Принялся за обед, вдумчиво поглощая блюдо, смакуя вкусную еду и наслаждаясь покоем. Трактир занимал большой участок, имел несколько примыкающих хозяйственных построек, но с моей стороны к нему подступал лес. Шум листвы, запах соснового бора, щебетание птиц — все это способствовало расслабленному времяпрепровождению. Последняя неделя прошла галопом, наполненная многими событиями. А ведь весна только началась. Трудно представить, каким будет лето. Все жрешь, и куда в тебя столько влезает? За стол без разрешения приземлился Йогар-гал. На этот раз божок использовал образ благообразного горожанина. Аккуратно расчесанные волосы, Козлиная оборотка торчит клинышком. Вокруг глаз собрались морщинки, но это не старец, скорее придает респектабельности. Одет небогато но и не бедно, практично. Что-то среднее между дорожным костюмом приказчика и средние руки купца, имеющего возможность позволить себе качественную одежду. Ладно, хоть додумался сменить имидж. Если бы заявился в мантии владыки ситхов, знатный поднялся бы переполох среди добропорядочных буржуа. «Пошел ты!» — вяло огрызнулся я, чувствуя приближение первой волны сытости. «По опыту знаю. Сейчас надо немного передохнуть, и снова можно за стол. Или лучше вообще никуда не ходить, а попить морсу». «Пока ты здесь набиваешь брюхо, «Там мир гибнет!» — патетическим тоном прошептал божок, обвиняюще ткнув в меня пальцем. Подержал драматическую паузу и лишь после этого зашелся булькающим смехом. «Что это ты такой веселый?» — процедил я лениво, мысленно прикидывая. «Если врезать ему сейчас полбу деревянной кружкой, сколько паршивец проваляется в отключке?» «Ничего. Просто хорошее настроение. Разве не может у меня быть хорошего настроения? Посмотри вокруг. Птички поют. Природа просыпается. Красота!» Он выразительно повел рукой. Я промычал в ответ нечто невразумительное. Веселость пупырчатого поганца вызывала настороженность. «Ну что получилось?» Йогаргал заговорчески наклонился вперед. И хотя лицо его оставалось смешливым, глаза смотрели холодно и серьезно. Другой разговор. «Не люблю легкомысленного отношения к делу, хотя от него всего можно ожидать». «Меч признал тебя?» Теперь глаза физической оболочки блестели от возбуждения. Он жаждал ответа, и желательно положительного. Я медленно кивнул. горгал также медленно выдохнул и расслабленно откинулся назад. «Признал», — сказал я, машинально вспоминая ощущение силы и могущества, когда держал в руках эфирный клинок. Божок захихикал. — Я же говорил, что кто-нибудь из них обязательно выйдет на тебя. И, как видишь, так и получилось. — Да, только я до последнего момента не знал, что эта стерва скрывалась под личиной рыжей ведьмы, — проворчал я. — Зато Хрона ты сделал отлично. До сих пор не могу понять, откуда она узнала, — что я поеду через тот чертов городок, и зачем полезла на костер?» горгал захихикал. «Чтобы впечатлить своих будущих последователей, конечно же. Неужели ты думал, что она позволила бы себя сжечь на костре?» Хихиканье вновь стало булькающим. Божок от души веселился но ты испортил весь спектакль, явился как доблестный рыцарь и спас благородную даму из мерзких лап ложных служителей церкви. Мне вспомнился жирный жрец. На серьезную угрозу он не тянул, как и кучка обленившихся стражников рядом. Но все же... Неужели так просто? Провокация для смены власти и установления собственного контроля. Хитрая рыжая стерва. Но как она узнала обо мне? Йогаргал пожал плечами. Никак. Я знал, что она засела там, и направил тебя к ней. Иначе зачем нам встречаться у той дурацкой реки? Он вожидающе смотрел на меня, явно ожидая вспышки гнева. И мне действительно захотелось ему чем-нибудь врезать. А лучше прнуть мечом прямо в пузо. Пусть ублюдок помучается, прежде чем найдет себе новую оболочку. А что ты хотел? Мы же договаривались пробудить меч. Для этого нужно было убить кого-то из падших. Вот я и помог, направив в нужную сторону принялся оправдываться Йогар-гал, почуяв, что его шкуре грозят неприятности серьезнее обычных колотушек. Еще какое-то время я просидел, молча сверля фигуру напротив напряженным взглядом. «Знаешь, я бы тебя прибил, если бы ты не был так нужен. Мы оба друг другу нужны», — успокаивающе махнул рукой Йогар-гал. «Кстати, надеюсь, ты понял, что Унара не зря направила тебя в Гроссхолл?» Я замер, нахмурился и медленно выдохнул. «Книга судеб» — Йогаргелл закивал, небрежно подцепляя кончиком ножа, жареную в специях свинину. «Никакого артефакта не было. Это всего лишь повод заманить тебя в нужное место» но в подземной усадьбе чувствовались эманации силы, — возразил я. Гранитный постамент буквально фонил магией. Божок дернул плечом. — Ну и что? Дом и правда принадлежал блистательному. Там вполне могла лежать какая-нибудь мощная магическая штучка. Он вдруг весело рассмеялся. — А вообще, забавно вышло. Я и представить не мог, что тебе удастся убить Хрона. У Нара она так, пустышка, хитрая и изворотливая стерва не более. А вот бог времени мог доставить много проблем. Не представляю, как тебе удалось его прикончить. Я хмуро смотрел на веселого башка, как он беззаботно отправляет в рот жареные кусочки мяса он не знал что меч находится у меня йо горгал кивнул вполне возможно они с братцем и всегда держались в стороне от остальных могли быть не в курсе последних событий. божок вдруг стал серьезным но все это уже неважно что произошло то произошло впереди ждут более важные дела ты готов сделав глоток Эля, я скользнул взглядом по веселящейся компании караванщиков и лишь после этого посмотрел на ее горгало ты про свой дурацкий обряд ничего у тебя не выйдет лениво процедил я лицо горожанина ожесточилось еще как выйдет я их всех в баране рок Он резко замолк и с интересом уставился на меня. «Если думаешь, что не выйдет, то зачем помогаешь?» С моей стороны последовало пожатие плечами. «Мне надо найти блуждающую башню. Вот тут я, кажется, его действительно удивил». «Зачем она тебе? Ты же сам отказался от предложения отверженных. Я кивнул. От предложения отказался, а от башни нет. Мне она нужна. Помедлил я. Точнее, мне надо туда попасть. Можно один раз. И ты мне в этом поможешь. Теперь лицо добропорядочного бюргера выражало скепсис. Интересно. Таким это образом. Я не изгнанник. «Строить проходы в зачарованной башне не умею. А ты выясни, где она появится в следующий раз», — посоветовал я. Он обдумал идею. Судя по нахмуренности, паршивец уже раньше задумывался над этой задачей. Значит, у него тоже имелись планы на башню. «Допустим, я это сделаю». Узнаю, где в следующий раз появится блуждающая башня. Зачем она тебе? Моя рука незаметно скользнула к лежащей рядом на лавке сумке, где покоился свиток с заклинанием «Дорога теней». «В башне есть один зал, куда я хочу попасть. Вот и все». Магия высшего порядка мне действительно недоступна и заклинания в прямом виде использовать не получится. Но что, если сделать это в правильном месте, например, в зале, где стоят зеркала, глядящие в другие миры? Йогаргал понял, о чем я подумал, и нахмурился еще сильнее. — Это можно попробовать, — медленно проронил он. — Но нет гарантий что получится. Я пожал плечами. Зато это шанс. Так что, мы договорились? Я помогаю тебе с ритуалом, а ты находишь мне башню. Я протянул через стол руку. Поколебавшись, Йогаргал ее крепко пожал. Договорились. Он помолчал. Кстати, о ритуале. Сегодня двойное затмение. Сестры будут в полной силе, и надо успеть подготовить все до полуночи. Не проблема. Сейчас поем, посплю и буду готов. Пауза. Но ты зря стараешься. У тебя все равно ничего не выйдет. Даже с мечом шахода. Йогаргал хихикнул, но ничего не сказал. Молча встал и удалился наверх, где снял комнату. Оглядев стол полной еды, я поднял кружку с элем и медленно сделал глоток. «Ничего у него не выйдет», — повторил я, в первую очередь убеждая себя. «А если выйдет?» Вопрос повис в воздухе. Если задумка сработает, будет шанс избавиться от всех падших разом. Неплохая награда за риск, правда, еще остаются отвержены, но это уже совершенно другая история. Я допил Эль и поставил пустую кружку на стол. Есть расхотелось. Зато на ум пришла горячая ванна, Ловкие руки служанки и приятный отдых до вечера. «Надеюсь, все это того стоило», — проворчал я, взял сумку и отправился искать себе комнату.